«Ура!» — подбежавших геологов было преждевременным. Заглянув в широкое темное отверстие, они зверька не увидели. Некоторое время в глубине слышались глухие звуки, затем все стихло. Сурок умер. Голодным людям ничего не оставалось, как бодро приняться за раскопки. Кирка и лопаты заскрежетали о камне. нора была расположена внизу у подножия довольно крутой скалы изрядно потрёпанной выветриванием. Поэтому нечего было и ожидать здесь податливого грунта, Но то, что открылось геологам, превзошло все ожидания. Гранитные глыбы и щебень буквально сцементированные галькой и песком. Каждый камень приходилось чуть ли не вырубать. Гнулись лопаты, кирка звенела. За час удалось лишь расширить вертикальное входное отверстие. Копали до вечера и здесь же заночевали. Утром у всех болели руки. Геологи с грустью взглянули на яму и груду камней и отправились в путь нищим. Старый сурок победил. Подумайте только, три человека, вооруженные железными орудиями, оказались бессильны против строения, созданного короткими лапками. Теперь об архитектуре. Она у сурков рациональна и не отличается особой вычурностью. Даже равнинный байбак, хозяин мягкого чернозема, не утруждает себя сложными конструкциями, Дом должен быть удобным и безопасным. Пред нами жилье сурка предстает лишь круглым, вертикально уходящим вниз отверстием и крепким холмиком грунта рядом, так называемым бутаном. Это важнейшая деталь общей конструкции, нечто вроде Завалинки у фасада деревенского дома. Тут можно отдохнуть, поболтать с соседом. Сурки очень общительные, часто ходят в гости друг к другу, причем в гостиной служит бутан. В бутане все можно. Можно порезвиться, хватая друг друга под микидки. Можно посидеть в компании, можно просто выспаться на солнышке. И теплый бок друга согреет твой бок. оказавшейся в тени. Но если из-за холма показалась голова охотника, беги, сломя голову, к своей норе. Дружба кончилась. Трогательные дилии на пролысинах бутана — это все приметы летних развеселых отпусков. И норы с бутанами — всего лишь дачи, Они обычно просты. Вертикальный или почти вертикальный ход вниз, это на метр, по которому зверь просто сваливается. Весьма удобно при стремительном отступлении. Затем узкий коридор, который часто соединяется с такими же коридорами близких родственников. Сложнее устройство зимних убежищ, где сурки залегают в спячку. Впрочем, про остроумную идею главного входа не забывает и здесь. И основной коридор идет так же, но он длиннее и глубже, и в конце своем разветвляется. Пойдешь налево, попадешь в небольшую камеру, а в ней испорожнение, всякий мусор, какая-то ненужная линялая шерсть. Пойдешь направо, встретишь большое арочное помещение с хорошо выделанными стенами. Нет-нет, это не келья одинокого монаха. Здесь коллективная спальня. Зимой сурки спят все вместе. В некоторых иногда до 20 зверей собираются. Все как-то теплее. Да вот еще. Иной раз в главном коридоре можно найти несколько небольших отнорков, в которых едва-едва поместится зверь. Их назначение не очень ясно. Карцер для тех, кто на общей постели сильно ворочается. «Убежище». или специальная ниша, куда следует отойти, если встретился кто-нибудь из старших. Остается сказать еще о том, как сурки выбирают место для своих поселений. Они знают, что солнце — благо, и неутомимый охотник зря будет искать их норы на мрачных северных склонах гор. Солнце — друг, вода — Враг. Когда дождевые потоки устремляются вниз, берегись, сурок. Если строитель был неосмотрительным, нору зальет. Вода в норе — сама смерть. Залегая на зиму, звери так заделывают входные отверстия, что не только вешним водам в них трудно проникнуть, никакая лопата их не берет. А уж когда случится беда... Были, говорят, такие случаи. Сурок собственным телом заткнул нору, и вода не прошла. Нет хорошей жизни. Сурки спят шесть, семь, восемь, девять месяцев в году. Но это выход. Разве смогли бы они выжить, если бы не умели пережидать времена сокрушительных морозов и бескормицы? К спячке готовятся заранее. Копят жир. Он будет потом питанием. Все меньше и меньше бегают и ходят, а перед самой спячкой ничего не едят. Желудок спящего сурка пуст. И вот ушли в нору, заделали вход, сгрудились в келье спальни. Когда я говорил о странных нишах, годных и якобы для карцерного заключения, тех, кто сильно ворочаясь, не дает соседям спать, то, конечно, шутил. В спальне царит неподвижность. 2-3 вдоха в минуту. Ударов сердца 3 4 5. А у сурков на летнем бутане пульс 88-140 ударов. Температура сурка снизилась до температуры воздуха в спальне, иногда до нуля. в общем, не поворочаешься, и в таком положении всю зиму. Как протопленная печь под слоем остывших углей и золы хранит жар, так и центральная нервная система сурков бережет энергию жизни. И между тем живучесть повысилась, если убить спящего сурка, Его сердце будет биться три часа. Организм, не восприимчив даже к нашествию страшнейших врагов-микробов, здоровье сохраняется. Нам остается кинуть прощальный взгляд на жизнь этих коротконогих, скромных, смирных и очень симпатичных зверьков. Представьте, мы в горных степях Забайкалья или Монголии, на отрогах Тибета, или Алтая. Весна. Отдав влагу беснующимся рекам, прогреваются склоненные спины гор, наливается соками первые травы. Холмик земли, смешанный с ощебнем и камнями, зашевелился, посыпались комочки, и вдруг головка. Сонная, удивленная, всклокоченная. Холмик, оказывается, не могильный. Зверь не сразу выбирается на бутан. Сначала ведь надо убедиться, что безопасно кругом. Ну вот вылез, сел столбиком, потешно держа у груди расслабленные коротенькие лапки-ручки. Утреннее солнышко греет. Хорошо. И вот у заброшенных, казалось бы, бутанов В горах, на платонах, на холмах, в мягких луговинах распадков вырастают комичные фигурки, напоминающие пингвинов. Взглянешь в бинокль. В одном, другом, третьем месте повсюду они. Кто спокойно греется, кто нагибается за пучком травы, в особенности любит острец. А затем, усевшись на корточки, жуют, быстро-быстро шевеля черными усиками. конечно, кто-нибудь да нарушит идиллию. Человек, хищник. И тогда раздается молодецкий посвист. Свистит тот, кто первый заметит врага. Сосед подхватывает сигнал, передает дальше. Дальние сурки тоже насторожились и, в свою очередь, предупреждают еще более дальних. Так что о вас быстро узнают все. Вы продолжаете приближаться». Тон посвистов меняется, дело нешуточное, и один за другим ныряют в норы. Вскоре нигде ни одного желтого пятнышка не видно. Человек, гулко топая, проходит над норой. Из подземелья слышатся ворчание, брюзжание «чего тут ходишь?».